Глава вторая. Дверь нам открыла Кивинс, дочь Страфы. Кивинс очень похожа на отца. Не такая стройная и красивая, как мать. И рядом с матерью эта шестнадцатилетняя девчонка ведет себя, как пятидесятилетняя Матрона. «Мама, вы двое хуже хорьков в клетке. Вы старые. Нельзя хотя бы сделать вид, что ведете себя прилично». Определение слова «старый» зависит от точки зрения. Страфе тридцать один, что подразумевает любопытную математику поколений. Я не обращаю на это внимания. Я не обращаю внимания на странности членов семьи Альгарда до той степени, до которой они мне это позволяют. Я держал рот на замке. Стоит хоть пальцем влезть в спор между дочкой и мамой «Как тебе оторвут всю руку!» поколотит ею и заставит съесть. Да, семья была обратной стороной помолвки самой чудесной, изумительной, очаровательной и любящей женщиной в мире. Родственники непременно шли в комплекте. Мы с Кивинс неплохо ладим, когда ее матери нет поблизости. Когда рядом нет Кивинс и страфы, я неплохо лажу с их отцом. Барод умный мужик. Он всерьез считает, что я — лучшее, что могло случиться со страфой. Правда, так было не всегда. С бабушкой, метательницей теней, не ладит никто. Она трудится над своей репутацией, не покладая рук. Однако меня уверяют, что она обо мне хорошего мнения. Насколько это вообще возможно, с учетом того, что она — метательница теней? Самое главное мое достоинство заключается в том, что я хочу превратить ее засидевшуюся в девках внучку в честную женщину». «В каком она настроении?» спросила Страфу Кивинс. «Ну, конечно, как обычно, глупый вопрос, в плохом, но и не за нас в кои-то веке. Подобно большинству наиболее свирепых пользователей магии, живших на холме, Констанс Альгарда также известная как Метательница теней обитала в огромном, мрачном, темном особняке, выглядящем так, словно даже упыри и кладбищенские призраки покинули его более двухсот лет назад. Череда угрюмых жильцов снабдила особняк дурными запахами, жуткой пылью, пауками и паутиной, а также кучами всевозможного мусора. Метательница теней не славилась хозяйственностью, и ничуть не напоминала низенькую, толстенькую, розовощокую бабулю. На самом деле, большинство запахов существовало только в моем воображении. Но метательница теней закрепила их там с широкой, мерзкой, злобной ухмылкой. В качестве напоминания, сказала она, не уточнив, что имеет в виду. В ее доме я постоянно ощущал вонь гниющей плоти. Стены словно сочились ею. Никто больше этого не чувствовал. Она так поступает, потому что ей не все равно, объяснила Страфа. Спорим, она уберет запах после свадьбы. Ее огромные голубые глаза лучились оптимизмом самообмана. Я, пожал плечами и смирился. Такова цена билета в рай. Кевин свелела нам следовать за ней и ныла всю дорогу комнате, где ждала метательница теней. Только там на лице девчонки мелькнула искренняя улыбка. Кивинс любит бабушку, хотя я ни разу не слышал от нее доброго слова о старой корге.